Полтава, эпиграф The power and glory of the war, fastless as where vain watersmin had passed to the triumphant Tsar, Byron. Мощи слава войны, изменчивые, как и люди их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя, Byron.